Глава 12 Сказать, что Надя разочаровалась, это ничего не сказать. Почему-то она была уверена, что Нелька испортила все их планы. И какая разница, что они их даже не успели обсудить. Дураку понятно, что Илья хотела задержаться. Для чего? Да какая разница? А хоть бы и просто из желания познакомиться поближе. Это ему уж точно не помешало бы. А так? Даже как-то странно. Вроде и был интерес, а вроде и нет. В уюте родного дома Наде вообще стало казаться, что всё произошедшее накануне — сон. Она покормила сына и уложила спать, что было довольно нелёгкой задачей. Уж очень эльфа взбудоражила дорога. Голова всё так же ныла, да и боль в ноге давала о себе знать. Повеселилась, так повеселилась. Хмыкнув, Надя разобрала вещи и разложила на кучку стирку. Белое, чёрное, цветное — всё обыденно и привычно. Она чувствовала себя золушкой, вернувшейся с бала. Справившись с первоочередными делами, Надя вспомнила, что до сих пор не позвонила маме. Удивилась, почему та сама её не набрала. Они были очень близки и обычно созванивались по сто раз на день, когда у Нади выдавалась минутка между бесконечными операциями, обходами и заполнением карт. Правда, в последнее время все их разговоры сводились к краткому отчёту о жизни эльфа, рождение которого здорово всё изменило. Впрочем, разве могло быть иначе? Долгое время Надя слушала гудки, потом отвела трубку и в недоумении покосилась на дисплей. В этот момент экран мигнул, оповещая о том, что её вызов всё же был принят. Но наконец наконец-то! Я уже стала переживать! Прости, родная!» Здесь шумно, и я не сразу услышала. «Олег, вот здесь свободный столик, смотри!» Глаза Нади чуть расширились. Она заглянула в спальню, убедилась, что эльф сладко сопит, и, переложив трубку из руки в руку, тихонько захлопнула дверь. «Олег?» — осторожно переспросила она. «Да, Олег Николаевич, э -э, он тоже здесь отдыхает по путевке от ведомства». С губ Надиной матери слетел задорный смешок. Это было так на неё не похоже, что челюсть Нади медленно опустилась. «Правда?» э, ну, я рада. Вам кажется весело?» «Погоди, я выйду на террасу. Там вроде бы не так шумно», — защебетала Лидия Сергеевна. «Так что ты говорила?» «Говорю, что у вас весело, наверное». «Ага». «Слушай, Надь, ты только не подумай ничего. Мы, в общем, ничего такого не случилось». «Ага, именно поэтому мать теперь и оправдывалась». «Э, ладно, так у тебя все хорошо?» «Все просто отлично. Я... Надь». «О, похоже, все хуже, чем Надя могла подумать». Тон матери настораживал все больше и больше. Надя замерла с занесённым над краном чайником, придерживая трубку плечом. «Ну?» «Это, конечно, не телефонный разговор, но ты не будешь против, если у меня э, появится мужчина?» «Здрасте, приехали!» Так и не набрав воды, Надя с грохотом опустила чайник на столешницу и растерянно провела рукой по волосам. «Не будет ли она против?» наверное нет «Нет, Господи Боже!» Ее мать была одна долгие-долгие годы. Надя была бы только рада, если бы та устроила свою жизнь. Наверное. Да нет, определенно была бы. Просто это очень неожиданно. Как если бы Дальтоник вдруг увидел радугу. «Надь, ну, если ты против, то и не будет ничего. У меня ты есть, и эльф, и...» Отмерев, Надя тряхнула головой и затараторила. Нет, нет, послушай. Если, ну, если этот мужчина действительно хорошо к тебе относится, то почему бы и нет? Если тебе с ним хорошо, ты правда так думаешь? Ну, конечно. Ты главное его по своей базе пробей. Помнишь, как всех моих парней пробивала? На том конце провода раздался тихий женский смех. Боюсь, что данные об Олеге Николаевиче так просто не раздобыть. Он что же, шпион? «Военный!» — прошептала Лидия Сергеевна после короткой паузы. Говорит полковник. «Ах, какой был мужчина! Ах, какой был мужчина!» — пропела Надя настроение, которое вдруг стало бесшабашно веселым. «Ну, хоть настоящий полковник!» «Ну, в теме ориентируется!» — рассмеялась Надина мать. «Все равно нужно убедиться. Разве это не мои слова?» Надя улыбнулась и прислонилась спиной к прохладной, покрытой светлым новеньким кафелем стене. Мама. Ее самый любимый человек. И мужчина, появившийся в ее жизни, ничего, ровным счетом ничего не менял. Она была все так же родной и понятной. «Твои, твои, я позаимствовала». «Ой, Надь, он меня уже выглядывает. Я побегу, да? А проверить?» «Это всегда пожалуйста». «Да, да, конечно. Ты звони, не пропадай». Распрощавшись с матерью, Надя всё же налила воды в чайник, порезала на дольки завалявшийся в холодильнике лимон и заварила себе чай с мятой. Всё же удивительные вещи происходили. Роман матери, которого она ну совсем никак не ожидала, её собственный, едва зарождающийся роман. Чудеса. В их жизни не было мужчины. Только эльф. Своего отца Надя помнила смутно. И, наверное, хорошо. Он был страшным человеком. Тоже военным, который, пользуясь своим положением, держал мать на коротком поводке. Угрожал ей и бил. Не вдаваясь в подробности, Лидия Сергеевна как-то рассказала Наде о том, что в то время жила в постоянном страхе. Тот так сильно её запугал, что они бы и не развелись никогда. Если бы молоденькой Лиде не помог начальник караула, однажды увидевший, как с ней обращается муж, и потом ещё долгое время она была вынуждена от него скрываться, опасаясь расправы. На момент развода родителей Наде было четыре года. От раздумий Надю отвлёк нерешительный стук в дверь. Видимо, кто-то из соседей пожаловал, другие бы позвонили в домофон. Надя вышел в коридор и взглянула в глазок. Ярослав, «Здравствуйте, Надежда Леонидовна. Можно?» «Да-да, конечно». Надя приглашающе распахнула дверь и отступила в сторону, пропуская вперёд коренастого, бритого под ноль мужчину в татуировках. Признаться поначалу, её новый сосед довольно сильно её пугал. Неулыбчивый, хмурый, как бандит из фильма про лихие девяностые. У неё чуть сердце не выпрыгнуло, когда однажды он зажал её в подъезде чего уж только не успела себе надумать, пока бритоголовый не проскрепел. «Вы врач?» «Врач», — пискнула она, вжавшись в стену. «Стена побелена, выпучкаетесь», — почесав затылок, заметил мужчина. Надя чуть отступила, стараясь не показать ему своего страха. «Так вы что-то хотели?» «Ага, я ваш сосед справа». «Да-да, я в курсе», — пробормотала Надя, не совсем понимая, что это меняет, но все же в некотором облегчении от того, что не убивать, ни насиловать сосед ее, похоже, не собирался. «У меня сын заболел «Э-э-э, вам бы к педиатру?» Лысая голова качнулась из стороны в сторону. «Мне онколог хороший нужен, вас посоветовала Макаровна». «Баба Маня? С первого этажа?» «Ага. Так что?» Он сверлил ее лазерами своих удивительно светлых, каких-то льдистых глаз, а Надя никак не могла сообразить, что же означало его «так что?» «Вы мне поможете?» Уточнил он, наконец, чуть раздраженно, как ей показалось. «Постойте, у вашего сына онкология, я все правильно поняла?» «Наверное, Ваньке диагностировали лейкоз». Так они и познакомились с Ярославом поближе. Ну и с Ванькой, конечно. С тех пор прошло уже почти два года. Да-да, та их встреча в полутемном подъезде случилась как раз под Новый год. Надя помнила, с каким отчаянием сжимала пакет с продуктами, в попыхах купленными к праздничному столу, пока не поняла, что ей ровным счетом ничего не угрожает. Что-то случилось? Тихонько спросила она, взмахом руки, приглашая соседа в кухню. Ага. У Ваньки температура поднялась. Шепотом вторил ей Ярослав, хотя за плотно прикрытой дверью кухни это уже и не требовалось. Надя нахмурилась. Давно? Утром. У педиатра были? Вызывал. Но сами понимаете, нас сразу к онкологу развернули. Вот же гады! Возмутилась Надя. Ну а так, симптомы какие-то есть. Кашель, насморк, — перечисляла Надя, но на каждый её вопрос Ярослав лишь качал головой. «Наш онколог в отпуске», — добавил напряжённо. «Чёрт, и я больше не работаю». «Ага», — Макаровна говорила. «Макаровна прямо кладезь информации», — фыркнула Надя, судорожно обдумывая ситуацию. «Вообще-то, если так разобраться, паниковать было рано». Не исключив терапевтические патологии, не стоило думать о худшем. Но перестраховаться, наверное, стоило. «У вас вообще как с деньгами?» — спросила у Бриттоголового. «Не жалуемся. А что? Если я вас направлю в платную клинику сдать анализы, потянете?» «Не вопрос». Надя кивнула головой. Не то чтобы она сомневалась в платежеспособности соседа, но... Он потратил очень внушительную сумму на операцию по трансплантации костного мозга и последующее Ванькино лечение. Кому как не ей было знать, в какую копеечку это влетает. «Тогда я сейчас созвонюсь с регистратурой и нашими лаборантами». Надя вырвала лист из блокнота, который на всякий случай лежал в столе и что-то быстро в нём застрочила. «Вот адрес центра». Пробормотала она, протягивая соседу бумажку. Лимфоузлы не увеличены. Ответом снова кивок головы. У Нади складывалось такое чувство, что в стрессовой ситуации у Ярослава просто-напросто отнимала речь. Она уже даже привыкла к такой его немногословности. Поезжайте прямо сейчас. Температура не слишком высокая. 38. Не критично. «Подойдете в регистратуру, там вам выдадут все необходимые направления. Я им позвоню». Кивок головы. Надя подошла чуть ближе к мужчине, протянула ладонь и нерешительно коснулась мощной руки мужчины. «Не расстраивайся. Тут же еще совершенно ничего не понятно». На этот раз голова Ярослава осталась недвижимой. Только кадык дернулся на мощной шее туда-сюда. Пробормотал он будто бы через силу. «Да не за что. Основные результаты будут завтра. У меня как раз смена. Покажем Ваньку нашим гематологам. Все будет хорошо, обещаю. Прямо сейчас и позвоню». Щелкнула Надя пальцами, скрывая за забровадой всю нарастающую тревогу. «Ну, я тогда не буду мешать. Если что, звони». На том и решили. Глядя на закрывшуюся за соседом дверь, Надя растерла лоб. Схватила брошенный на тумбочке телефон, открыла контакты. Взгляд замер на значке Вайбера. 584 непрочитанных сообщения в чате клиники, которое было страшно открывать. Невольно палец на экране дрогнул. «Вот же чёрт!» — ругнулась Надя. Лента сообщений, длиннее того самого рулона туалетной бумаги, вывалилась на экран. Надя сглотнула и мужественно открыла первую фотографию. Ничего особенного. Первая на то и первая, что приличная. Вот их весь дружный коллектив, едва вмещающийся подраскидистой, украшенной золотыми шарами сосной. Вот фото рассевшихся за столами коллег. И даже её, нади фото. У неё на руках сидел эльф, и фотография получилась действительно очень милой. Кстати, хоть убей надежда не могла вспомнить, никто их фотографировал никогда, хотя на фотографии она выглядела вполне пристойно. Пролистав ещё несколько сообщений, Надя застыла. Взгляд впился в фотографию улыбающегося во весь рот Деда Мороза. «Да ладно!» прошептала она, судорожно увеличивая изображение мазком двух пальцев по экрану. То, что на фото был Левин, не вызывало сомнений. Но теперь Надя обратила внимание и на другие детали. Например, на то, что его костюм был очень похож на костюм ее Деда Мороза. Да и фигура, стать. «Черт-те — резюмировала она, душа в себе истеричный смех. Выдавать желаемое за действительное — это ли не глупость?» Фыркнув, Надя быстренько пролистала последующие фото, которыми обменивались коллеги, обнаружила и себя, старательно обматывающую несчастного Йорку туалетной бумагой, раздраженно вышла из приложения, не в силах вспоминать, зачем вообще туда вошла. «Ах да, нужно позвонить Нелле. Она поможет Ваньке. Ну, конечно!»